в непритворном изумлении еще выше. — Что-то я на коне заводе никогда не слышала от тебя, Будулай, чтобы у тебя были дети. И Настя говорила, будто твою жену Галю с младенцем на руках задавила немецкой танкой. Много голосов с разных сторон наперебой подхватили ее слова. — Это по застанице Раздорской, там и цыганская могилка есть. Была, сейчас уже нету. Его Галя теперь в братской могиле лежит. И негодование соплеменников обрушилось на Будулая с удвоенной силой. Хоть бы на память о покойнице помолчал, за ради своей агитации ее не пожалел, а еще говорили из всех честный цыган. Слишком хорошо знал своих соплеменников Будулай, чтобы не сомневаться, что теперь уже Их хватит надолго, и пока они не перебурлят, не выкипят в этом овраге до дна, как вода в котле, нечего было и надеяться, чтобы они захотели его слушать дальше. Только Томила, с полупрезрительной улыбкой, наблюдавшая за происходящим, не сочла для себя нужным добавлять в этот котел свою долю, а ее адъютанты с ленивым выжиданием полуоблокотились с двух сторон от нее окрылья Волги, ничуть не сомневаясь в конечном исходе развертывающихся перед ними событий. На какое-то мгновение Будулай встретился со взглядом Танилы, и они поняли друг друга. С нарочитым равнодушием она отвела свой взгляд в сторону. Теперь ей уже незачем было добавлять свое масло в кипящий котел, когда со всем этим... С успехом могли справиться другие цыгане. Та же Шелуро, которая с тем большим негодованием набрасывалась теперь на Будулая, что искренне считала себя обманутой им в своих лучших чувствах. «Что-то я сегодня совсем не угадываю тебя, Будулай. Ты или совсем запутался, или...» И Егор, ее неотступная тень с явным разочарованием, шмыгнул кнутом за голенищем. — Да, нехорошо у тебя получилось, Будулай, совсем плохо. Тем теснее сдвигались вокруг Будулая все другие цыгане, для которых он и вообще был не просто чужой цыган, а чужак, переступивший за черту круга их жизни, всегда ревниво оберегаемый ими от чужих взоров и они видели в этом опасность для себя, которую теперь можно было предотвратить лишь единственным способом, уже подсказанным Томилой, не дать ему уйти обратно из этого круга. В том же, что они ничуть не сомневаются в своем праве на это, Будулай был уверен, он знал свое племя. Лишь одна его мимолетно знакомая старуха с клюкой смотрела теперь на него из толпы, не враждебным, а скорее недоверчивым взглядом. Может быть, я и запутался, Шеллоро, но Галю мою правда тогда задавила танком, а сына нет. Шеллоро быстро спросила, где же он? Вот теперь наверняка... Не должно было обойтись и без вмешательства Томилы. Небрежным движением руки она опять сняла свои круглые очки, покачивая их задушку, а ее телохранители, отваливаясь от крыльев Волги, сделали стойки «Может быть, ты не откажешь и нам об этом рассказать? Будулай!» С седла мотоцикла он окинул толпу цыганок и цыган медленным взглядом. Он хорошо видел что из этого живого кольца ему уже не уйти, и он также знал, что их угрюмое молчание ничего хорошего не обещает ему. Шеллоро с язвительной вкратчивостью подхватила слова Томилы. «Да-да, а нам будет интересно тебя послушать. Я смерть как люблю разные истории слушать, правда, Егор?» Егор шаркнул кнутом. «Что ж, может быть, и в самом деле...» Настало для этого время. Слишком долго Будулай невысказанно настил все это в себе, эта ноша уже гнет его к земле, и то ли некому было передать кому-нибудь хотя бы часть ее, то ли он сам все время и укрощал себя, а теперь...